Не могу сказать, что обещание Джуфина действительно меня напугало. Но я очень быстро добрался до Махнатова дома и бегом рванул в свою спальню на втором этаже, пока судьба не решила, что меня следует держать в строгости. Инспекция с наведением была произведена в таком же бешеном темпе. Я проснулся почти сразу после полудня, совершенно удовлетворенный результатами. У меня в запасе имелись целых 2 часа, которые я употребил на блаженное бултыхание в бассейнах, неторопливое употребление внутри всяческой приятной утренней чепухи вроде камра и свежих булочек и тёплую отеческую беседу со своей собакой. Кроме друпи в доме никого не было. Странно. Вообще-то обычно мой дом напоминает переполненную гостиницу в Каннах незадолго до начала фестиваля. И единственный мой знакомый, которого здесь практически невозможно застать, это я сам. Я долго и со вкусом признавался своему псу в любви, а он восторженно мотал ушами. Сия идиллия продолжалась бы вечно, если бы не зов неугомонного шефа. Ты уже проснулся или как? Я не просто проснулся, я уже почти вышел из дома. Тем лучше. Твоё кресло уже кажется мне слишком пустым. Я был бы последней сволочью, если бы не проникся желанием немедленно заполнить эту удручающую пустоту своей задницей. Поэтому через четверть часа я уже был в доме у моста. Впрочем, там и без меня было не слишком скучно. В зале общей работы было людно как никогда. Даже сэр Кофа и леди Кекки заявились. Хотя и сам мастер-слышащий и его способная ученица не часто балуют нас своим обществом. Собственно говоря, отсутствовали только сэр Лукфи, который вообще редко отлучается из Большого Архива, и Мелифара. Я сочувственно подумал, что парень все-таки крепко увяз в поисках какой-нибудь особо зловредной эльфийской монетки. Сэр Джуффин Халли восседал во главе стола и с энтузиазмом объяснял нашим коллегам, что мочиться на иофах – скорее уголовное преступление, чем гражданский подвиг, хотя как частное лицо он полностью разделяет их невинную младенческую радость в связи с этим эпохальным событием и в глубине души надеется на рецидив. Его пламенное выступление имело большой успех. Сэр Шурф Лонли Локли даже что-то записывал в свой знаменитый рабочий дневник. Хотел бы я знать, что именно. «Ну как?» – спросил я с порога. Коллеги уставились на меня с лёгким недоумением. "Что ты имеешь в виду, Макс?" наконец вежливо спросила леди Кикки. "Если политический кризис в Чингайской империи, то мы не в курсе. Извини." "Почти смешно," вздохнул я. "Не прикидывайтесь, ребята. Осквернённая крыша и афаха уже высохла." "Высохла, я полагаю," усмехнулся Джуфин. "Во всяком случае, жалоб больше не было. И что делать будем?" нетерпеливо спросил я. "Что-нибудь будем," неопределённо пообещал шеф. Хотя почему, собственно, будем? Мы уже делаем. Потом я узнал, что пока некоторые важные господа спать изволили, трудолюбивые тайные сыщики работали как птицы сысу, во время постройки своих знаменитых гнёзд из больших камней, опутанных тончайшими волокнами, которые эти самые птицы сысу ткут не хуже, чем наши пауки. Миломорий и Номинорих уже посетили загадочный исчезающий дом на улице Пузырей и пришли к единодушному выводу, что там слишком много запахов и слишком много следов. Ничего удивительного, раз в дюжину дней в этом домике собирается куча народа. При славутый клуб дубовых листьев и ещё какой-то обслуживающий персонал. Имена и адреса этих ребят, мягко говоря, не самая секретная информация, вроде бы ни к чему и трудиться. Однако они всё-таки потрудились на славу. Следовало определить, не появлялся ли в доме кто-то чужой. Например, какой-нибудь очередной сбрендевший от ностальгии поеха великий магистр, могущественный и злой на весь мир. Поэтому наши азартные следопыты устроили оперативную проверку, каковая показала, что в последнее время в дом на улице Пузырей не ступала нога постороннего. Ни одного следа, который привёл бы ребят к какому-нибудь таинственному незнакомцу, не зарегистрированному в качестве члена клуба или наёмного работника, не обнаружилось. Сэр Кофа, в свою очередь, провел полдня в червоной кружке, а леди Кекки слонялась по крошечному, но оживленному зеленому рынку в конце улицы пузырей и общалась с местными кумушками». Совместными усилиями они выяснили, что хозяева злополучного оранжевого дома по-прежнему безвылазно сидят в своём загородном имении, а арендаторы помещения, люди тихие и приличные, собираются примерно раз в дюжину дней и никому не докучают, ни во время своих заседаний, ни в перерывах между оными. Тоже мне, конечно, величайшее расследование всех времён и народов. И, наконец, сэр Джуффин не поленился лично допросить перепуганных полицейских. Думаю, ребята навечно закаялись прикасаться к спиртному после этой задушевной беседы. Ну, хоть какая-то польза человечеству от тайного сыска. Одним словом, я уяснил, что мои коллеги работали в поте лица, но дело пока не сдвинулось с места, и это было печально. «Чего я так и не понял? Летающий дом, который видели полицейские, и исчезающий дом на улице пузырей – это один и тот же дом?» – спросил я Джуффина. «Или все-таки разные?» И ещё, вы уверены, что на крышу Иафаха мочились именно из окна парящего дома, или это была стайка летающих магов, перебравших пиво? Я хочу знать, на нас висит одно дело, 2 или 3 4? Невозмутимо ответил шеф. Четвёртое о должностном преступлении работников городской полиции. Пьянка во время дежурства ещё куда ни шло, но на летающем пузыре Это уже ни в какие ворота не лезет. Дырку в небе над их глупыми головами. Пузырь Баурахли у нас пока всего один. На все Соединенное Королевство». «Могу смотаться в куманский халифат, привезти еще парочку. Я пожал плечами. Но вы мне так и не сказали...» «И не скажу», – злорадно хмыкнул Джуфин. «Вообще-то невооруженным глазом видно, что все эти события не просто связаны, а плавно перетекают из одного в другое. Но пока мы не распутали ни одно из дел, лучше отказаться от уверенности в чем бы то ни было». «Скучно это», – вздохнул я. «Нет, чтобы раз и все. Кстати, а если Нуминорих понюхает крышу и афаха?» «И по запаху мочи найдет преступника?» – фыркнул Джуфин. «Скорее уж его уборную. Хорошо, что ты себе это представляешь». «Я бы непременно нашел преступника, если бы он был один, Макс», – серьезно объяснил Нуминорих. «Но поскольку их было много, все запахи смешались в один. Тяжелый случай». «Жаль», – вздохнул я. До сих пор мне и в голову не приходило, что наш гениальный нюхач может не взять какой-нибудь след. Разочарование далось мне нелегко. Я внезапно понял, что снова хочу спать и ещё в отпуск, желательно в куманский халифат, от греха подальше. "Не хмурься, сэр Макс", улыбнулся шеф. "Не уверен, что мы быстро покончим с этими грешными делами, но развлекаться будем на полную катушку. Это я тебе обещаю. Например, сегодня ночью мы с тобой покатаемся на летающем пузыре". Не доверять же такое приятное дело нашей доблестно спевающейся городской полиции. Полюбуемся на крыше Иофаха, заодно посмотрим, кто еще, кроме нас, будет любоваться этим неповторимым пейзажем сверху. Ты же не будешь орать, что боишься высоты, вокруг столько красивых девушек? Ваша правда, орать не буду, просто тихо поплачу в углу. А вы думаете, что неизвестные герои решатся повторить свой подвиг? Недоверчиво спросил я. Но это же безумие. А мочиться на крышу Иофаха не безумие? Резонно возразил он. Да уж. Ну вот. Именно поэтому у нас есть шанс, что сегодня в небе над Ехо опять будет неспокойно. Будем надеяться. И всё-таки, как быть с этим домом на улице Пузырей, дырку над ним в небе? Церковov он говорил, что там вовсю колдуют. Причём в самом доме при этом пусто, а это значит, что колдуют настоящие гении. Знаю. Я об этом грешном домике уже всё знаю. Поэтому за ним установлено пристальное наблюдение. Сэр Милифара там уже часа 2 околачивается. Надеюсь, ближе к вечеру сэр Шурф не поврезгует лично возглавить операцию, улыбнулся Джуфин. Разумеется, сэр, если вы считаете, что моё присутствие там необходимо, важно согласился лорд Велокли. Совершенно необходимо. Тут очень важно не упустить момент, когда дом будет исчезать. Если будет, конечно. Плохо, если все эти чудеса вдруг возьмут да и закончатся. Не могу сказать, что утрачу сон и потеряю аппетит, если не смогу нынче же ночью упечь в холоме их виновника. По мне так пусть бы себе извился, но меня уже разобрало любопытство. Впрочем, я почти уверен, что события будут развиваться. Почему, удивился я. Потому что мне так хочется, невозмутимо ответил наш великолепный шеф. Крыть было нечем. Совещание не то чтобы закончилось, а как-то само собой сошло на нет. Внезапно выяснилось, что в моём распоряжении куча свободного времени аж до вечера. И раз уж так вышло, я решил устроить себе незапланированный праздник. Сделал суровое лицо и объявил дяде Миломоре, что у меня, дескать, имеется совершенно секретное неотложное дело государственной важности, и мне по зари требуется её помощь. Поэтому нам необходимо срочно отправиться куда-нибудь вдвоём и в уединении обсудить все детали. Наши коллеги без такта заржали. Могли бы сделать вид, что вы ему поверили? Вздохнула Миламори. Неужели так трудно? Она очень старалась казаться обиженной, но выглядело это, мягко говоря, неубедительно. Миламори сияла, как водохур она в солнечном свете, и зрилище ей чрезвычайно мне нравилось. Ладно, и если тебе так хочется, считай, что я ему поверил, девочка, сквозь смех сказал Жуфин. Более того, я даже готов отпустить тебя с этим подозрительным типом, который почему-то всё время публично называет себя моим заместителем. Всё-таки у него к тебе дело государственной важности, но только на час. И не объешься мороженым, я тебя умоляю. Ага, как же. Отеческое напутствие шефа было гласом вопиющего в пустыне. Это хрупкое существо способно сожрать такое количество мороженого, словно её изумительные губки дверь в иную вселенную. Многочисленные обитатели которой изнывают от жары и голода одновременно. На обратном пути меня поджидал настоящий сюрприз. Навстречу нам попался какой-то неприметный тип в скромном тёмном лохе. Я бы вряд ли обратил на него внимание, разве что если бы он с воплем вывалился мне на голову из распахнутого окна. Но, увидев этого парня, моя прекрасная спутница чрезвычайно оживилась и издала целый каскад низких ракочущих звуков. Так кричат разве что монстры в малобюджетных ужастиках. Я оцепенел. Зато прохожий заулыбался до ушей и ответил ей полной взаимностью, тоже басовито зарычал. Ужасающие звуки, адресованные даме моего сердца, самым изысканным образом сочетались с вежливым поклоном в мою сторону. Потом он отправился своей дорогой. Миломори тоже собиралась идти дальше, но я стоял как вкопанный и пытался вспомнить, как меня зовут, откуда я взялся и на каком, собственно, свете происходит дело. Ты чего, Макс? жизнерадостно спросила она. Пошли. Пошли, хмыкнул откликнулся я, но с места не сдвинулся. Что это было? Ничего особенного, отмахнулась Миломори. Просто мой старинный приятель. Мы состоим в одном клубе ещё со студенческих лет. Давненько я туда не заходила. Опять какой-то клуб, вздохнул я. Но почему вы так кричали? А, вот оно что, рассмеялась она. Ну разве ты никогда раньше не слышал? До сих пор судьба меня хранила. Это что, какая-нибудь древняя традиция? Не слишком древняя, но вполне традиция, согласилась Миламоре. Мы всегда так друг с другом здороваемся. Знаешь, как называется наш клуб? Догадываюсь. Клуб Ревунов небысь? Клуб громовых ворчунов, гордо сказала она. Впрочем, ты был довольно близок к истине. А теперь можем трогаться с места. Или ты намерен стоять тут до вечера? До вечера не так уж долго. Ладно, уж пошли. У нас хороший клуб, объясняла мне Миломори, пока мы шли в управление. Маленький, но эксцентричный. Да уж, едавитa подтвердил я. Между прочим, то, что ты слышал, это так, ерунда, просто способ поздороваться с приятелем, заметила она. Слышал бы ты, как я рычу в полную силу. Кстати, это умение очень пригодилось мне в Орворохе. Не сомневаюсь, я невольно рассмеялся. Миломори пояснила, пряча улыбку, У них там водятся огромные хищные птицы, кулиёк Глупые, но очень опасные. Ростом гораздо больше человека, даже больше орворонца, можешь себе представить. И орворовские знатные господа обожают на них охотиться. Не могу сказать, что у птицы кулёх очень вкусное мясо, скорее наоборот. Оно жёсткое и слегка горчит, но убить птицу кулёх великая доблесть, поэтому сам понимаешь. Сначала меня не хотели брать на охоту. Знаешь, весь этот дикарский вздор насчёт того, чем должна заниматься женщина и чем не должна. Но я быстро пресекла все идиотские разговоры на эту тему и отправилась охотиться на птицу кульёх. И вот на той охоте я показала свой голос в полную силу. Скорее из перепугу, чем намеренно, но какая разница? Птица кульёх тут же окачурилась, брык и всё. Оказалось, она не выносит шума. После этого я стала очень важной персоной на Арворохе. Мне выдали какую-то ужасную тяжёлую кольчугу, носить которую имеют право только лучшие из лучших, а их драгоценный властелин той Лалиаморик пожелал, чтобы я раз в год стояла на страже у его трона. И, разумеется, мне позволили включить этот подвиг в официальный список достижений, которыми там щеголяют при знакомстве. "Здорово", воскликнул я. "А ты можешь огласить полный список?" Магу кивнула она. Но не хочу. Я тебя слишком хорошо знаю, Макс. Ты будешь надо мной смеяться. Совсем немножко, и только для того, чтобы тебе не стало тошно от моих разговоров о любви. Это ведь как куманская кухня, слишком много мёда отбивает аппетит. Не думаю, что мне когда-нибудь станет тошно от разговоров о любви, усмехнулась она. Если ты их и ведёшь, то не со мной, или работаешь в режиме внутреннего монолога, не знаю тебя видней, но вслух ты эту тему не поднимаешь. Я исправлюсь, пообещал я. И не буду над тобой смеяться, даже если ты снова зрычишь. Хочешь, принесу какую-нибудь страшную клятву. А теперь сообщи мне своё Арворохское звание. Ну, пожалуйста. Только не вздумай цитировать отрывки с Эру Мелифара, сурово сказала она. С тобой я как-нибудь справлюсь, но если ещё и он начнёт дразниться, ему я не скажу ни слова, пообещал я. Чтобы я выдал сокровенную тайну своей любимой женщины этому жалкому пожирателю коры, за кого ты меня принимаешь? Насколько я понимаю, Это и было обещанный разговор о любви, мечтательно промурлыкала она. Ладно, слушай и завидуй. «Я, Меломори Блим, пришелица из-за Великого Океана, владычица островерхой крыши над своей головой, не опустившая голову при виде той лыли амурикой серебряной шишки, завоевателя Арвароха, повелевающего им до пределов мира, хранительница чудесных историй о немыслимых делах, приносящая печаль неосторожным, оставляющим следы на лики земли, имеющая право дважды в году надевать костяные башмаки на иглах зогги, в присутствии шестерых друзей, убивающая птицу кульех одним громовым криком, встающая на на стражу у ног завоевателя Арвороха в шестнадцатый день каждого года и сложившая несчётное множество песен о своих и чужих великих подвигах. "Лиха, уважительно произнес он, запиши мне на бумажку я выученную изусть. По крайней мере, буду знать, как обращаться к тебе в особо торжественные моменты". "Ладно, запишу", кивнула она. "Учино здоровья, но учти, на Арворохе любая ошибка в произнесении чужого титула является смертельным оскорблением, которое может быть смыто только кровью". Я сама один раз ошиблась, перепутала один слог в грешном названии отдалённых владений одного великого героя. И что? встревожился я. Ничего особенного. Просто мне пришлось сражаться с этим дядькой. И знаешь, оказалось, что далеко не все арварохцы такие великие воины, как может показаться с первого взгляда. "И хвала магистром", вздохнул я. "Да не огорчайся ты так", рассмеялась Миламори. "Всё уже в прошлом. Я, как видишь, жива, а этого беднягу похоронили года 2 назад. И говорить не о чем". Я только головой покачал. А что ещё оставалось? Хорошо, что похоронили именно его, заключил я. Да, не думаю, что этот достойный человек смог бы заменить тебе меня, согласилась моя прекрасная леди. Ни в коем случае, хотя бы потому, что он вряд ли умел так кричать. Я решил поставить регулятор лирики на минимальную мощность. Хорошего понемножку. Куда ему? весело подтвердила Миламори. Мы вернулись в дом у моста. Наверное, моя рожа выглядела непростительно, да неприличие довольный. Во всяком случае, джуфин с кофей начали дружно бубнить что-то насчёт моего не в меру свободного расписания. Дескать, бродил где-то 3 часа вместо одного, на самом деле всего 2. Да ещё и особо ценного сотрудника отвлекал от полезной деятельности на благо Соединённого королевства. Под особо ценным сотрудником разумелась леди Миломори, коковая тут же задрала нос. Ещё бы, такие комплименты. Ещё немного, и она, пожалуй, тоже набросилась бы на меня с упрёками, дескать, что ж ты мне голову морочил своим мороженым, пока тут отечество в опасности. Нет ничего хуже, чем иметь на службе коронованную особу, ехидно заключил Джуфин. "Передёргиваете", усмехнулся я. "Я уже две дюжины дней как отрёкся от престола. Вы же сами помогали мне обмывать это мероприятие". Это была чистая правда. Мне наконец-то позволили подписать исторический документ, где говорилось, что я, владыка Фангахра, находясь в здравом уме и твёрдой памяти, передаю своих подданных племя кочевников Хенха из пустынных земель в атические объятия его величества Гурига VIII, вместе с этими самыми пустынными землями, которые до сих пор считались нейтральной территорией. Что касается здравости ума, меня по счастью не заставили проходить предварительное обследование у тутошних знахарей из приюта безумных. В оперативном случае наша с Гуригом Затеев вполне могла бы рухнуть по техническим причинам. По окончании процедуры размеры соединённого королевства изрядно увеличились, а очертания разительно изменились, так что все карты мира пришлось поспешно переделывать. Сколько географов, топографов, художников и владельцев типографий получили благодаря мне дополнительную возможность заработать, подумать страшно. Кочевники, надо сказать, почти не сопротивлялись. За два с лишним года моего концептуального заочного правления они на собственном опыте убедились, что его величество Гурик VIII весьма симпатичный и, самое главное, куда более надёжный человек, чем их злосчастный владыка Фангахра. Сам же я на радостях напился, как извозчик впервые за много лет. Коллеги, которым пришлось стать свидетелями этого беспрецедентного события, утверждают, что я был великолепен, но им веры нет. На той вечеринке все пошли в разнос. Не знаю уж почему. Даже сер Шурв помнится песни орал. Хотя он-то, возможно, просто старался соблюсти национальные традиции народа Хенха или, скажем, какой-нибудь древний ритуал проводов отрекшегося властителя. С него бы сталось. Ты-то, может, и отрёкся, и Давида сказал шеф. Но царские замашки всё ещё при тебе. Господа. Неожиданно вмешался лон Лиокли, который всё это время с интересом прислушивался к нашим вялым попыткам разнообразить ведомственную идиллию хоть какой-нибудь завалящей перебранкой. Вы несправедливы к Серо Максу. Насколько мне известно, его рабочий день начинается после захода солнца, а оно ещё не скрылось за горизонтом. Джуфин и Кофа удручённо переглянулись. Этот педант не дал им отыграть свою партию. «Спасибо, Шурф», – с чувством сказал я. «Если б не ты, эти хищники меня бы уже давно заклевали. Я вот все думаю. Давай бросим этих пожилых злодеев на произвол судьбы. Сбежим отсюда к ядрени в фене. Откроем маленькую частную конторку. Что скажешь? Будем принимать заказы на убийство. Уж что умеем, то умеем. Я могу душевно беседовать с клиентами и принимать заказы. Ты будешь их выполнять. А доход пополам». «Очень великодушно с твоей стороны предложить мне совместный бизнес, Макс». Совершенно серьёзно откликнулся мастер пресекающий ненужные жизни. Мне весьма приятно услышать, что ты готов отдавать мне половину доходов. Я непременно обдумаю твоё предложение, если захочу изменить свою жизнь. Только скажи, пожалуйста, где находится этот город с романтическим названием Дренифения. До сих пор я думал, что неплохо знаю географию мира, но это название мне незнакомо. Или Дрени Феня находится в иной вселенной? «Сэр Джуффин Халли, уже давно приобщившийся к жемчужным россыпям моего неприкосновенного словарного запаса, скрылся в своем кабинете, сотрясаясь от смеха, больше похожего на сдавленные рыдания. Я и сам с трудом сохранял серьезность. Это не город Шурф, просто такое выражение «к Ядрени Фени», что означает «куда-нибудь подальше отсюда». Ничего конкретного, и вообще я пошутил». «Да». Я так и думал. С некоторым сомнением отозвался мой друг. "А ну и к лучшему. Сейчас не самое подходящее время для того, чтобы уходить с тайного сыском. Макс, тюрбан Жуфина показался в дверном проёме. Если уже выяснилось, что ты не собираешься бросать службу прямо сейчас, идём пошушукаемся, есть дело". "Сразу бы так", улыбнулся я. "А то 3 часа, 3 часа